Глава вторая. Ехать, не ехать. Пробуждение было безрадостным и прозаичным. За окном шумел ветер, и стучал осенний дождь. Словно в сказке. Вспомнила Аня о почти зимней, снежной погоде в далеком прошлом. А тут, в отличие от 1912 года, царствовала тоскливая и дождливая осень. Нужно уезжать. Практически вслух проговорила Аня. Да побыстрее. Вернуться домой забрать трудовую с работы и уехать к маме, в маленький провинциальный городок. Там отдохнуть, переждать, забыться, окунувшись в детство, а потом можно будет вернуться в столицу. Аня совершенно точно поняла, что больше не хочет работать менеджером по продажам. Надо искать работу для души, тогда и настроение лучше будет, и смысл жизни появится. С этими мыслями она и вышла на кухню. Оказалось, что Порфирий Георгиевич уже умчался по каким-то делам. — В архив поехал, — пояснила Ася, колдуя над плитой. В турке что-то зашумело, заскворчало на сковороде, и по квартире поплыл густой и терпкий аромат кофе. — Садись завтракать. Аня с перекинутым через плечо полотенцем и в длинной, предназначенной для сна футболке, уселась на венский стул. — Ничего, что я тут ногами сверкаю? — спросила она розоволосую, уплетая ароматную яичницу с беконом. — Все-таки кофейня была аскиным призванием. Это ж надо умудриться готовить такую вкусную яичницу. Ася удивленно приподняла бровь, мол, что за вопросы такие? Ну, вдруг Иван придет, а я тут не гляже. Откусывая от булки мякиш, пояснила девушка. Он не придет. Ася изменилась в лице. По крайней мере, пока. Настала очередь Ане удивиться. Вы расстались? Ася присела на край стула, придвинула к себе чашку с черным кофе. Вроде бы нет. «Но я уже ничего не знаю наверняка». Голос ее дрогнул, и Ася с трудом совладала с собой. «Знаешь, в последний месяц мы столько ссорились, что я уже ни в чем не уверена. Ты вчера сказала, что цыган делал вид, что существует ячейка, но это не совсем так. Может быть, ячейки и нет, но какие-то акты они точно планировали. Иначе Ваня не носил бы с химического завода разные препараты и не передавал бы все это цыгану». «Слушай, а ведь точно». «Гнездилов накрыл какой-то схрон. Там были ингредиенты для бомбы», — вспомнила Аня. Ася ахнула, зажав рот ладонью. Руки ее затряслись, но потом, прикинув, она высчитала, что это было до пропажи Ивана. «Значит, то, что передавал Иван, уже обнаружено и больше нет угрозы теракта», — сделала вывод Аня. «Очень на это надеюсь», — вздохнула Ася. Она так и не решилась рассказать подруге, что перемещение смартфона в прошлое Дело рука ее бойфренда. «Ну, что же ты не ешь? Остынет!» Ася засуетилась, подливая кофе. «Когда ты решила уезжать?» «Да прямо сегодня. Если честно, сил нет находиться здесь». «Так быстро! Может, останешься на день-другой? Ты хотела в архив сходить? Вдруг что-то вычитаешь?» Настойчиво предлагала Ася. «И, кстати, к тебе приходил молодой человек. И звонил несколько раз тоже». Аня удивленно уставилась на подругу. «Ко мне? Сюда?» Недоумевала она. Может, Влад? Хотя вряд ли это возможно. Этот адрес Аня не оставляла своему однокурснику. Нет, он назвался даже. Вспомнила, Андрей. Ася рассмеялась. Пока я готовила тебе платье для театра, ты успела завести знакомство? Аня, наконец, вспомнила. Андрей — экскурсовод и случайный знакомый, который смог открыть ворота в соседний двор. Точно. Как она могла позабыть? Они же тогда договорились встретиться на следующий день после ее визита в театр в прошлом и пойти на пешую экскурсию. А не стало стыдно. Стоило позвонить Андрею и извиниться. «Я ему сказала, что ты срочно уехала и что вернешься через месяц. Так что, наверное, он ждет твоего звонка», — Подмигнула Ася. Аня скривилась. Как объяснить разволосой, что ей это неинтересно? Но из вежливости она кивнула. «Хорошо, я ему позвоню». «Нехорошо обещать человеку и не выполнять обещаний. Ты должна ему экскурсию. А значит, должна остаться на день-два», с напускной строгостью сказала Ася. И тут же умоляюще посмотрела на девушку. «Ну, пожалуйста». «Посмотрим». Пошла на компромисс Аня. «А ведь и правда, в Москве ее никто не ждет. К маме она еще обязательно съездит. Да и Андрей этот вполне дружелюбный парень. Неудобно кидать его, она же обещала». Аня выдохнула, махнула рукой и улыбнулась. — Ладно, так и быть. Останусь на день-другой. И Ася радостно захлопала в ладоши.